Глава 43. Марк. Михаил не успевает набрать номер Дорткана, потому что тот звонит сам. И судя по побледневшему лицу начальника департамента, новости прискверные. Пока Власов продолжает обсуждать случившиеся с демоном, мне остаётся лишь ждать и нервно ёрзать в кресле. потому что из-за защищённой магии телефонной линии услышать слова дорткана, несмотря на отличный вампирский слух, невозможно. Что произошло? Где она? Спрашиваю сразу, как только Михаил сбрасывает звонок. Она тебе лучше сейчас вернуться домой и усилить охрану, Марк, отвечает Михаил и при помощи селектора сообщает всем о чрезвычайном положении. Где она? Что произошло? Я не собираюсь слушать советы, которые мне совершенно не нужны. Мне нужна Амалия. Нужно поговорить с ней, сказать, что те обидные слова, произнесённые мной в машине, были ложью, и что я никогда так не считал и не считаю. Марк, оставь это дело нам. Где она? злобно рычу и схватив мужчину за грудки, ударяю его спиной о стену. на которой тут же появляется огромная трещина. Амалия не в себе. Она хочет уничтожить совет, а потом и всех остальных сверху. Рявкает Михаил и отталкивает меня, но вызывать охрану или нападать не спешит. Мне нужно собрать группу и оповестить всех об опасности. Если есть место, где переждать грядущей апокалипсис, то отправляйся туда и не путайся под ногами. Наброситесь всеми на одну маленькую ведьмочку, оскаливаясь, понимая то, что готов защищать Амалию даже такой злобной и жаждущей кровавой мести по отношению ко всему миру сферхов и ко мне в том числе. Это уже не она, мне жаль. Хлопает по плечу и говорит таким тоном, будто сочувствует мне всем своим медвежьим нутром. будто понимает, что я люблю её. А мне плевать. Отвечаю и на пределе своих возможностей мчусь на парковку, чтобы как можно скорее добраться до здания совета, где, возможно, уже сейчас пленённая тьмой блондиночка противостоит перепуганным до чёртиков высокородным сверхам. Добираясь до места отцепления достаточно быстро, выскакиваю из машины и не обращая внимания на предупреждения охраны, пробираюсь к зданию, которое сейчас находится в эпицентре огромного чёрного вихря. Демоны, которые переместились сюда через порталы, пытаются пробиться через магическую завесу. Но, кажется, ведьмочка наглухая печатала проход, потому что не хочет, чтобы ей кто-то мешал вершить личное правосудие. Задумчиво смотрю на здание, пытаясь понять, как же всё-таки попасть внутрь. Но особо долго подумать не получается, потому что на меня прямо извыкнувшей неподалёку огненной воронки выпрыгивает Дорткан во всей своей демонической красе. И я не успев среагировать, валюсь на асфальт, распластываясь под тяжёлой тушей демона. Я знал, что этот момент настанет. речит и я выскальзываю из-под него за секунду до того, как дорткан воспламеняется. Думаешь, сейчас подходящее время для твоего фейер-шоу, дорткан? Шиплё обнажив клыки, знаю, что по скорости я, конечно, намного быстрее, но одно неловкое движение и могу хорошенько поджариться. Ради того, чтобы испепелить тебя, я готов отложить любые дела. Цедит сквозь зубы и начинает швыряться огненными шарами, из-за чего я вынуждена изображать искусного танцора. Остальные, собравшиеся у здания сверху, отходят на безопасное расстояние и с любопытством наблюдают за происходящим, что, честно говоря, напрягает. Вообще-то все притащились сюда, чтобы предотвратить мини-апокалипсис, а не на разборки тестя с зятем смотреть. Любые, говоришь, Даже спасение собственной дочери, вскрикивая, укрывшись за деревом, которое через мгновение начинает трещать и заходиться огнём. Долбануть бы этого демона машиной по голове, чтобы мозги на место встали. Но есть вероятность, что от подобного он окончательно взбесится, а мне хотелось бы объявить перемирие хотя бы на момент спасения Амалии. Дарт Кансилён И многие пойдут за ним, а мне, честно, похурен сейчас, с кем сотрудничать. Я хочу, чтобы Амалия вырвалась из плена, готова отправиться в низшие слои ада за её потерянной душой, лишь бы снова хоть один единственный раз вдохнуть шоколадно-ванильный аромат, услышать мелодичный голос. Немного отвлекаясь на мысли об Амалии и Дарткане, хватает этого времени, чтобы снова повалить меня на землю и обхватить шею своими когтистыми ручищами. Не смей говорить о моей дочери, мразь. Ты недостоин её, речит, сжимая пальцы, и кажется, в данный момент от смерти меня может спасти только чудо. Но ну, и Ценарт, который появляется рядом неожиданно, и буквально за шкирку оттаскивает Дарткана от меня. Хватит, сотрясает воздух громким рыком. И я подскакиваю на ноги, оскаливаясь настоящего неподалёку от Самалии. У вас ещё будет время набить друг другу морды. Сейчас главное спасти Амалию и всех тех, кто находится в здании. Ну и как нам это сделать, если вовнутрь не попасть? спрашиваю, заметив, как начинают подъезжать грузовики с бойцами департамента и машины с ведьмами из магического отдела. Им понадобится время, но они смогут открыть портал. Седят сквозь зубы Дорткан и разминая мышцы шеи, смотрят в сторону приближающихся оборотней и демонов. И тогда они не станут вести беседы, а попытаются всеми способами устранить опасность. Говорю прекрасно понимая, что именно имеет в виду Дорткан и к чему готовится. Силы явно не равны, там уже у служителей совета есть оружие, но я готов немного размять мышцы, чтобы помешать планам департамента. Только что потом, как помочь Амалии прийти в себя и победить демона, если и я, и Дарткан будем заняты дракой. Нам лучше не терять время здесь. Нужно пробраться вовнутрь и начинаю озвучивать свои мысли, но Ценнарт отмахивается от меня как от бестолковой мухи, чем неимоверно злит. Если всё обойдётся, нужно пересмотреть условия сотрудничества с демонами. Обнаглели рогатые. Спасение мамалей займётся другой сверхудачи. Хлопает слегка ошарашенного Дорткана по плечу и испаряется в пространстве. А я лишь могу злобно скрипнуть зубами, понятия не имею, кто этот другой сверх. Это ничего не меняет, Марк рычит Дорткан и первым бросается в бой, атакуя своих собратьев огненными шарами. Конечно, не меняет, соглашаясь, и следую его примеру. используя вместо огня суперскорость и, конечно же, жетлыки